часть четверт богобойца глава сорок четыре стоя за одним из надгробий посреди маленького кладбища джошуа смотрел на синоя он наблюдал за ангелом с самого рассвета а теперь было уже далеко за полдень синой сгорбившись сидел на каменной скамье стоявший сразу за оградой сложа руки на коленях он молча смотрел в землю за все это время он едва ли моргнул джошуа подошел к воротам Ему не хотелось беспокоить ангела, но они так ни разу и не поговорили с тех пор, как Чет ушел вниз, и Джошуа страшно хотелось узнать, нет ли новостей. Мальчик устало покосился вокруг, окинув взглядом поле и опушку. Не видно ли, где демонов? Прикусив губу, он выскользнул за ворота, тенью проплыл над скамейкой и сел рядом с ангелом. Насколько Джошуа помнил, вид у Синоя всегда был так себе, но в этот раз мальчика поразило, насколько он казался изможденным. Глаза совсем запали, а кожа обтянула кости. Синой так и не пошевелился, и еще одну долгую минуту Джошуа собирался с духом, чтобы заговорить. — Мистер Синой, сэр? — ангел даже не моргнул. — Мистер Синой, вы как? — нет ответа. Джошуа потянулся было к ангелу, но остановился, так и не притронувшись к нему. Никогда раньше он не осмеливался прикоснуться к Синою. Он даже не знал, возможно ли это. Снизу, из-под холма, из гущи леса, донесся стон. Мальчик замер. Потом быстро постучал ангела по плечу. К его удивлению, у него и вправду получилось к нему прикоснуться. Синой сморгнул, медленно выпрямился и обратил свой взор, суровый и грозный, на Джошуа. Джошуа отпрянул. «Я страшно извиняюсь, мистер Синой. Просто хотел узнать, как вы...» «Джошуа...» — проговорил ангел тихо, как ветер. Джошуа подождал, не скажет ли Синой что-нибудь еще, но к тому уже вернулся отсутствующий вид, и Джошуа решился. «Мистер Синой, я тут подумал, вы ничего от то не слышали? Ну, может, у вас опять чувство какое было?» Синой апатично кивнул. «Когда он берется за нож...» «Я его чувствую», — синой говорил очень медленно, будто в трансе. «Так, он его нашел?» — спросил Джошуа. «Он по-настоящему разволновался. Волшебный ключ». синой покачал головой. «Нет, пока нет». «А», — сказал Джошуа, не в силах скрыть разочарование. «Но он уже близко». Взгляд синоя обратился к дому на вершине холма. «Каким же я был глупцом!» Джошуа. Голос у него стал совсем грустным. «Каким глупцом!» Джошуа уже знал, к чему это приведет. «Не говорите так, мистер Синой!» «Я потерял все из-за собственной самонадеянности». «Она надула вас, мистер Синой, вот и все!» «И вот теперь мы сидим в заточении под моим же собственным покровом». За долгие годы Джошуа много раз слышал от ангела эту историю. Простертый над островом Покров скрывал его от света небес, ото всех ангелов, так, что они не могли найти их, а если бы и нашли, то не смогли бы к ним проникнуть. Это означало, что Синой не мог покинуть остров, а Джошуа не мог отправиться домой, к маме на небеса. — Это должно было стать тюрьмой для нее, — сказал Синой, — для Ламии чтобы я мог немного поиграть с ней. Она казалась такой интересной. Но не ей я выстроил тюрьму, нет. Его слова были пропитаны горечью. Я выстроил ее себе. Джошуа покачал головой. Каждый раз, как Синой заводил этот разговор, ему становилось грустно. Ангел поднял свою иссохшую руку. Ангелы... «Не могут быть долго без света небесного. Боюсь, мое время истекает». Такого Джошуа прежде не слышал, и это его напугало. Что случится, если ангел умрет? Как вообще он сможет добраться домой, к маме? Но когда ты вернешь себе ключ, ты поправишься, правда ведь? И тогда мы сможем пойти домой? Синой моргнул и посмотрел на Джошуа так, будто видел его в первый раз». «Да, ключ опустит стену, Джошуа, и мы будем свободны, и тогда ангелы спустятся к нам и отнесут тебя в Царствие Небесное, к твоей матушке». Взгляд у ангела опять стал отсутствующим. «Ламия...» «Она была такая интересная», — сказал он невнятное. Джошуа посмотрел на косой солнечный луч, пробивающийся из-за облаков, и подумал, правда ли, что где-то там, наверху, рай. — Мама, — прошептал он, — я хочу домой.